Глава 37. Люди, подозреваемые в том, что они могли подхватить заразу, и даже сами больные, как правило, молодого возраста, все чаще сбегали из своих домов, от родных и от врачей, и это бегство стало обретать размах серьезной проблемы. Одной из причин, толкавших на побег, был страх перед расположенным в крепости изолятором, местом поистине ужасным. Попавшему туда вернуться назад было очень сложно. Это при том, что новые международные правила ограничивали срок чумного карантина пятью днями. Иными словами, попавшего в изолятор человека, если он не заболевал, полагалось бы, освободить. На 28-й день после объявления карантина и открытия изолятора в нем скопилось, по нашим подсчетам, 180 человек. Больше половины из них составляли те, кто пробыл там. Пять дней не заболел и все равно отпущен не был. Так что в представлении мусульман врачебная изоляция в крепости приравнивалась к пожизненному тюремному сроку. Раньше, говорили они, нас отправляли в эту вечную сырую тьму кади и судьи, а теперь отправляют доктора, вот и вся разница. Было, впрочем, еще одно различие. Изолятор находился в укромной части крепости, выходящей к гавани, А заключенные сидели в обдуваемой всеми ветрами венецианской башне в зданиях османской постройки, обращенных на юг к морю. Другая головоломная проблема заключалась в том, что помещенные в изолятор люди контактировали друг с другом, в том числе и с теми, кто уже заболел, но еще не проявил симптомов. Чтобы этого не происходило, изначально предполагалось разделить изолятор на несколько зон для людей, находящихся в нем разное время и с разной степенью вероятности способных оказаться заразными. Однако сразу стало понятно, что изолятор на камеры не разделишь, и тюремную дисциплину здесь поддерживать не удастся. Оказалось сложно даже обеспечить охрану самой дальней, скрытой в тени секции, куда помещали женщин, поскольку мужчины, тревожившиеся за своих жен и дочерей, не успокаивались, пока не получали возможность взглянуть на них своими глазами. Через некоторое время выяснилось, что всем будет только удобнее, если обитатели изолятора станут жить семьями и группами, связанными знакомством. И им не так грустно и скучно, и доктору Никсу удобнее держать дворы изолятора под контролем. Однако это способствовало распространению чумы, так что изолятор, которым котором на глазах пребывал народу, неизбежно превращался из места, призванного остановить эпидемию, переполненный рассадник заразы. Правдивые рассказы о том, что вот такой-то был здоровеханик, а в изоляторе заразился, слышались в городе все чаще. Это подрывало веру как в необходимость изоляции, так и в пользу всех карантинных мер вообще. Губернатор и глава карантинной службы отправили в Стамбул еще две телеграммы с просьбой прислать врачей на подмогу. В сложившейся обстановке. И доктора и власти стали задумываться о том, что постепенное освобождение изолятора под строгим медицинским контролем стал бы политически верным решением. Все равно не хватало ни помещений, ни постелей, ни матрасов, ни одеял, ни стульев. Поначалу оказывал помощь гарнизон. Присылал сухари, хлеб, сушеные бобы. Однако начальник гарнизона Мехмед Паша не верил, что зараза передается исключительно через крыс, и не посылал солдат и гарнизонных поваров на помощь властям, например, в больницы, а также под разными предлогами не давал пользоваться гарнизонной кухней для нужд карантинной службы, памятуя указ Абдул-Хамида, армия не должна вмешиваться в карантинные дела. Сидя у себя в кабинете и глядя в окно на гавань, губернатор мог следить за тем, как в изоляторе скапливается все больше людей и как унылые мужчины толпятся на берегу, пытаясь ловить рыбу или просто убивая время. Некоторое время спустя, под давлением губернатора и начальника гарнизона, процедура выписки из переполненного изолятора была упрощена. Однако возвращающиеся домой люди, за исключением нескольких счастливцев, заставших свои семьи там же и в том же составе, в каком их оставили, сталкивались с новыми невзгодами. В некоторых кварталах с обращались как с больными и заразными, а кое-где считали, что раз их отпустили оттуда, откуда пути назад нет, значит, это люди подозрительные, а то и осведомители, работающие на губернатора. Но что печальнее всего, очень многие из вернувшихся обнаруживали, что у них больше нет ни дома, ни семьи. Собственно говоря, они и в изолятор-то попадали, потому что кто-то из домашних заболел или умер. Некоторые, за время проведенной в крепости, лишались и остальных родственников, семьи других уехали, оставив дом пустым, были и такие, чьи дома успевали занять чужаки. Многие хозяева пытались вытурить незваных гостей из дома, но кое-кто решал дело миром и даже радовался, что обрел новую семью и теперь может не бояться неприкаянности и одиночества. Больше всего губернатору было жаль, Шестерых бедолаг, которые, найдя свои дома пустыми и не имея ни денег, ни добрых соседей, так и не придумали, куда им податься, и вскоре после выписки попросили принять их назад в изолятор. Через два дня, собравшиеся поутру у карты, с тоской увидели, что эпидемия не только не избавляет ход, а проникла уже и в самые малолюдные христианские кварталы на окраине города, вынуждены были признаться самим себе, все их отчаянные и самоотверженные усилия оказались едва ли не бесполезными, если сопоставить их со скоростью распространения заразы и числом заболевших. До сих пор были дома, в которых люди болели чумой, а о них еще никто не донес, их число быстро росло изо дня в день. Только из трети зараженных домов, куда приходили представители карантинной службы, удавалось выселить людей. Это была такая острая и страшная проблема, что никто не решался ее даже сформулировать. Нам-то легко писать о ней 116 лет спустя, как глубоко верующий не решается представить себе увидеть своим внутренним взором Аллаха. Но на карте эта ужасающая истина проступала вполне отчетливо, словно в кошмарном сне, когда, произнеся вслух название того, что повергает тебя в ужас, Ты рискуешь последним шансом на спасение. Глядевшие на карту либо молчали, либо отделывались утешительной ложью. Постоянно жить с мыслью о том, что эпидемия все еще продолжает нарастать, было невероятно тяжело. И не отдавая себе в том отчета, люди сочиняли очередную выдумку, чтобы пусть ненадолго обрести какую-никакую надежду. Так, измысленная доктором Никосом две недели назад, Теория о том, что крысы дохнут только в мусульманских кварталах, на несколько дней обнадежила даже губернатора, хотя тот в нее и не поверил. Иногда, заметив утром, что в каком-нибудь квартале умерло меньше людей, чем днем ранее, или обратив внимание на иную игру цифр, кто-нибудь придумывал новую ложную теорию о том, что чума отступает, и первым спешил в нее уверовать. Другой ложью, которой все постоянно утешались, служили известия о пароходе с подмогой, который якобы уже вышел из Стамбула, но для этого, по крайней мере, имелись основания в виде телеграмм. Когда оказывалось, что очередное известие не соответствует действительности, оставалось только одно ⁇ сочинить еще что-нибудь утешительное ⁇ Доктор Нури по опыту знал, что во время эпидемий, в наиболее тяжелые их моменты, даже европейский образованный человек, готов уповать на утешительный призрак, не обязательно связанный с религией. Как странно, сегодня этот экипаж приезжает мимо моего окна уже в третий раз, пробормотал однажды сами Паша, и доктор Нури понял, что губернатор видит в этом некий обнадеживающий знак. Если ежедневный самообман и поиск предзнаменований переставал дарить достаточно утешения и надежды, человек испытывал глубокое нежелание сопротивляться происходящему. Доктору Нури казалось, и он упоминал об этом в разговорах с женой, что подобное умонастроение весьма схоже с фатализмом, но, по нашему мнению, фатализм здесь ни при чем. Фаталист может понимать, какая опасность ему угрожает, но, уповая на Аллаха, не принимает никаких мер, чтобы ее избежать. Человек же, потерявший надежду, ведет себя так, словно знать не знает об опасности он ни на кого не уповает и никому не верит порой глядя на губернатора усердно трудившегося весь день доктор нури читал в его глазах больше уже ничего нельзя сделать или может быть каждый раз оставалось еще одно несделанное дело но на него не хватало сил либо просто уже хотелось махнуть на всю рукой в такие часы оставалось единственное средство способное подарить минутное Счастье и утешение, объятия любимой женщины в уютном полумраке. И сами Паше, и кологасы, и доктору Нури это было уже хорошо известно.